Росеенность, злейший враг Воина. Харн не раз бросал взгляд на билие надписи на доспехе Орфея, непроизвольно читая одну-две подробности. По сложному списку капитана были такие компании в восточном пределе, о существовании которых Харн вообще не знал. Ничего удивительного, что 12-й провозгласил своим царством 5 сотен планет. Нельзя парировать силовой клинок цепным мечом. Сделать так один раз, испытать удачу. Сделать два всё равно что просить тебя разоружить. Энергетическая корона первого разнесёт второго на куски. Цепные клинки даже в самых лучших случаях плохо годились для парирования. Всегда существовал риск, что они лишатся зубьев при ударе под неправильным углом. Находясь в невыгодном положении с цепным мечом и гладием, Харн должен был бы обороняться. На землю плотно устилали трупы и лишившиеся хозяев оружия. Едва ли прошло бы хотя бы 20 ударов сердца, а он уже сумел забрать силовой меч павшего ультрадесантника. Пожиратель миров ухмыльнулся и вдавил активиционную руну, моргнув, чтобы прочистить глаза от жгучего пота. На серебристой стали зазвенели молнии, которые волнами расходились от генератора в офисе. Я растворяли пыльную кровь, замаравшую клинок. Двое снова сошлись. Оба были вынуждены сражаться, исходя из возможности оружия. Арфео занимал ведущую позицию, нанося своим длинным мечом серию рубящих ударов по дуге. Он использовал гладией дагу, чтобы парировать, а не делать выпады. В качестве колющего оружия от неё был бы толк только при смертельном ударе в живот. Два длинных клинка кхарна давали ему превосходство в досягаемости, но преимущество цепного меча было в лучшем случае сомнительным. Оружие было бесполезным против усиленного керамита капитана и уже теряло зубья, отводя редкие выпады короткого меча. Было почти забавно, что теперь все остальные воины избегали их, освобождая место для схватки двух командиров. Каждое столкновение силовых мечей сопровождалось вспышкой энергии. Карн потерял счёт времени, полностью сконцентрировавшись на бою. "Это тебе не топор", в какой-то момент усмехнулся Арфел. Он парировал очередной режущий удар Карна, и Пожиратель миров услышал по голосу, что другой воин улыбается. "Посмотри, как ты управляешься с этим клинком. Постоянно подставляешь лезвие. Как ты заработал свою репутацию, Карн?" Кто тебя учил сражаться? Так словно все враги дрова, которые нужно порубить. Карн ответил тремя взмахами со всей скоростью, на которую были способны пылающие мускулы. Все они были с лязгом заблокированы или отведены в сторону. "Лорки", сказал он, "магистр легиона псов войны". Клинки снова отступились, и Карн обнаружил, что рад секундной передышки. Он попытался восстановить дыхание. Но Орфео размашисто крутанулся и вырвался, немедленно обрушив на него очередной шквал ударов. «Лорки мертв!» – произнес Орфео через решетку шлема. «Лорки погиб на Джаратау!» Кхарн пятился, нащупывая вал тел под ногами. Сколько он сражался! Могли пройти часы. Он бы поверил любому, кто так сказал. «Ты бежишь от меня, пожиратель миров! Великий Кхарн избегает боя!» Прежде чем Карнс мог ответить, это сделали гвозди. Они вонзились в череп, дёргая нервы мозга и посылая электрическое пламя по кровеносным сосудам. Он закричал, чтобы дать выход боли, и замахнулся на приближающегося ультрадесантника, нанося верхний удар. Арсеал парировал и рубанул по низу. В боку Карнса снова вспыхнула боль, и вдоль уже полученной в тот день раны появился второй порез. Издав ворчание, он не твёрдо развернулся и опустил клинки как раз вовремя, чтобы отбить выпад, который должен был пронзить его от позвоночника до желудка. Удар ногой в живот Орфея заставил мечника пошатнуться. Однако Харн выругался, поскольку упустил замечательный шанс сломать колено. Впрочем, он воспользовался паузой, отступил назад и отбросил лишившийся зубев цепной меч. Лишившись второго оружия, он крепче сжал силовой клинок. Я никогда не был выдающимся мечником. Он попытался произнести это с улыбкой, но гвозди превратили её в гримасу, и край рта быстро задергался. "Брат", раздались два говорящих одновременно голоса. Карн рискнул отвести взгляд от Орфео. Аргилтал приближался, складывая крылья. Покрытая гребнями, окастеневшая броня поскрипывала. Какая бы тварь ни обитала у него в сердце, она проявляла себя, искажая шлем с серебристым лицевым щитком. Тот приобрел вид ободранного черепа, затем лица Кхарна, а потом самого Аргела Тала, наделив воина посмертной маской, отлитой из серебра. Подходили и шакали из стаи других пожирателей миров. Они наклоняли головы или безмолвно наблюдали. Казалось, Орфео этого не замечает. тихо произнес Кхарн с вежливым уважением. Орфео послушался. Медленно повернулся и оказался лицом к лицу с армией ободранных и окровавленных легионеров 12-го, которые стояли по колено в синих и белых трупах. Позадь них облаченные валы и несущие слова садились возле трупов, размахиваясь серебряными ножами. Орфео увидел, как они ворошат павших, распевая на колхидском, выкладывая пророчества из внутренностей или связывая останки ультрадесантников в боевые тотемы. Раненых выживших уже волокли прочь, чтобы распять на танках 17-го легиона. «Война окончена», — сказал Аргилтал. Арфео снова развернулся командиром легионов. «Ты так полагаешь?» Аргилтал сделал жест рукой в направлении одинокого чемпиона. «Думаю, картина говорит сама за себя». Ультрадесантник кивнул. В таком случае я принимаю вашу капитуляцию, сказал он. Пожиратели миров обменялись низкими смешками. Арфео ещё не закончил. Скажите, зачем вы явились на этот мир? Чтобы уничтожить его, отозвался Кхарн. Чтобы заставить его страдать, поправил Аргилтал. Чтобы вопли обитателей Арматуры пронзили пелену и насытили варп. Всё это часть великого хора. поющего по всему вашему ультрамарскому царству. Арфео покачал головой, и его офицерский плюмаж калыхнулся. Безумие. Для невежественных, согласился Аргилтал. Он говорил мягко и без угрозы, почти с жалостью. Но скоро ты увидишь, что находится на другой стороне. Твои крики вальются в песнь, а дух испарится в море душ. Безумие, повторил Арфео. Твои братья говорили об отваге, вмешался Карн. «Об отваге и чести!» «А ты толкуешь о бесстрашии», — добавил Аргелтал. И его речь слилась со словами Кхарна. Впрочем, макракская поэзия всегда имела мерзкий привкус. Орфео перевел взгляд с потрепанной фигуры Кхарна на ужасное создание, в которое превратился Аргелтал. Он стянул с головы шлем, вдохнул удушливую вонь пылающей родины и в последний раз поднял гладий. Оружие зашипело, когда кровь Харна начала выгорать на ожившем клинке. Хватит болтовни, изменники. Давайте, попробуйте, чего стоит вступить на 500 миров. Неважно, выживу я или погибну, но это избавит меня от ваших проповедей. Аргелтал шагнул вперёд, однако Харн остановил его. Дай мне закончить. Но тут ближайших легионеров отшвырнула в бок приближающаяся более высокая и громоздкая фигура. Примарх был покрыт сотней ран, которых не чувствовал. "Нет", выдохнул Ангрон сквозь слипкие зубы. "Дай мне